Глава 11 Манускрипт. Самым странным во всем происходящем было то, что в разговорах жителей Гардли постоянно всплывал вопрос о мумии. Поскольку она исчезла, а человек, который привез ее в Англию, был мертв, можно было предположить, что люди постараются забыть об этом неприятном инциденте. Но профессор Брадок сильно скорбела о потере, что, возможно, было достаточно естественным, а вдова Энн все время бормотала о мумии и жаждала, чтобы кто-то отыскал убийцу ее бедного мальчика, так что забыть о преступлении не удавалось. Теперь же Дон Педро де Гавангас заявил и вовсе что-то несусветное. Перуанская реликвия, по его словам, была украдена у его отца. По всей видимости, судьба не желала, чтобы память об этом преступлении канула в лету и неисповедимыми путями вела горожан к разгадке тайны убийства Болтона. Однако, как ни смотри, ключей к этой тайне заметно не было. Конечно, когда перуанский джентльмен объявил, что мумия прежде принадлежала его семье, каждый пожелал услышать, как ее украли в первый раз. Ведь семейство Дагавангас жило в Лиме, а забальзамированное тело инка было куплено на Мальте, Если эта мумия и в самом деле принадлежала отцу Дона Педро, то как она пересекла океан и откуда сеньор узнал о ее местонахождении? И почему он опоздал, не успел купить ее первым? Госпожа Джашер очень хотела понять, что к чему, и объяснила Люси причины своего любопытства так. «Видите ли, моя дорогая», — обратилась она к девушке на следующий день после прибытия Дона Педро в Гартли. Если мы узнаем прошлое этой ужасной мумии, то получим ключ к человеку, который столь жаждет обладать этой гадостью и, быть может, нам удастся выследить этого ужасного преступника. А если мы сможем выследить убийцу, то, возможно, сумеем и вернуть мумию. И тогда, если мне удастся вернуть ее вашему отцу, из благодарности он женится на мне. Вы, кажется, убеждены, что убийца – мужчина. возразила ей мисс кендел «не забывайте, что молодой Болтон говорил через окно своего номера с женщиной». «Старухой», — поправила ее Селина Джашер. Люси немного помолчала, но потом продолжила. Элиза Флай так и не смогла сказать, была ли та женщина молодой или старой. Она просто заявила, что собеседница Болтона носила темное платье и темный платок. Однако эта женщина каким-то образом, без сомнения, связана с убийством, иначе она не стала бы подобным образом беседовать с Сиднеем. «Я не успеваю за вами, моя дорогая. Вы говорите так, словно считаете, что бедный Болтон ожидал, что его убьют. Я же считаю, что он был намеренно убит одним человеком или группой людей. Думаю, нам удастся обнаружить правду, если мы узнаем прошлое мумии». но мы же ничего о ней не знаем. «Вы забываете то, о чем сказал нам Дон Педро, милая», торопливо проговорила госпожа Джашер. «Он сказал, что мумия была украдена у его отца. Давайте же выслушаем его. Быть может, тогда у нас появится шанс найти ключ к разгадке этого дела». «О, как бы мне хотелось вернуть профессору мумию. Я уже сказала вам, почему». «Так вы, дорогая...» «Зайдёте ко мне сегодня на ужин?» «Даже не знаю», — заколебалась мисс Кендалл. Арчи обещал заглянуть ко мне сегодня вечером. «Моя милая, я ведь могу пригласить и мистера Хоупа. Придёт и Дон Педро с дочерью. Само собой, и сэр Фрэнк присоединится к нашей компании, следуя за этой молодой дамой. Устроим скромную вечеринку на шесть персон и, думается мне...» ему говорить Дона Гавангаса рассказать историю о том, как эта мумия была украдена в первый раз?» «Но он может не захотеть?» «Полагаю, захочет», — быстро ответила Селина. «Он ведь желает снова вернуть мумию своему семейству, и мы — его единственный шанс». «Но Дон Педро едва ли согласится, чтобы мумия вернулась к моему отцу?» «Вдова Джашер только пожала пухлыми плечами». Они с вашим отцом договорятся. Все, чего я хочу, это чтобы мерзкая мумия нашлась. Несомненно, она принадлежит профессору Брадеку, поскольку он ее купил, но, так как до этого она была украдена у отца этого перуанского джентльмена, он тоже вправе потребовать свою собственность. Так что же, мне вас ожидать? Я приду и позабочусь, чтобы Арчи пришел вместе со мной, заверила Люси. Ее и саму начало разбирать любопытство. Все это так романтично. «Преступно, дорогая моя. Прежде всего речь идет о преступлении», проговорила госпожа Джашер, вставая и направляясь к двери. «По доброй воле вмешиваться в такое дело я бы не стала. И все же придется», улыбнулась она. «Вы знаете, почему именно?» «Если для того, чтобы выйти замуж, требуется пережить столько неприятностей, то, быть может, мне лучше оставаться старой девой до конца своих дней», едко заметила Люси. «Если бы вы были столь же одиноки, как я», парировала ее слова пухлая вдовушка, «вы бы расстарались, чтобы заполучить себе хоть какого-нибудь мужчинку. Я бы, конечно, предпочла молодого и красивого мужа, вроде сэра Фрэнка, но я не в том положении, чтобы быть разборчивой. С меня хватит и профессора, пусть и не молодого». но известного учёного, который, к тому же, со временем принесёт мне дворянский титул. «Что ж, моя дорогая, жду вас сегодня вечером в семь, не минутой позже». И, раскланившись, она направилась в сторону своего дома готовиться к приёму гостей. Люси подумала, что её старшая подруга слишком уж беспокоилась ради того, чтобы в итоге стать миссис Брадок. В конце концов, Брат Джулиана может прожить еще много лет, перечеркнув ее надежды на дворянство. Однако девушка искренне сочувствовала госпоже Джашер, общительной вдове, которая так любила быть в центре внимания. Обстоятельства обрекли ее на довольно уединенную жизнь в этом унылом месте, так что волей-неволей она должна была всеми силами пытаться вырваться из этого захолустья, надеясь избежать одиночества. Кроме того, хоть мисс Кендалл и не хотела становиться близкой подругой-вдовы, неприязни к ней девушка не питала и искренне считала, что для профессора Брадека эта женщина была бы идеальной женой. Размышляя подобным образом, Люси подумала, что было бы неплохо помочь Селине подтолкнуть Дона Педро, чтобы он как можно скорее сообщил все, что ему известно о мумии и о том, как ее похитили. Итак... Ровно в семь вечера шесть человек собрались в крошечной розовой гостиной вдовы Джашер. Столовая была лишь немногим больше, так что нужно было обладать поистине женской ловкостью, чтобы разместить в ней их всех. Однако хозяйке это с легкостью удалось. Причем гости расселись так, чтобы хорошо видеть друг друга и чтобы всем было удобно. А ужин, который подала госпожа Джашер, оказался настолько хорош, что никто и не заметил тесноты. Вдова, как хозяйка, восседала во главе стола. Дон Педро, как старший из гостей, сидел напротив. Сэр Фрэнк занял место рядом с Донной инес а с другой стороны, также рядышком, расположились Арчибальд и Люси. Служанка Джейн была хорошо проинструктирована и в этот день заменяла одновременно Лакея и Дворецкого. Мисс Кендалл предложила госпоже Джашер услуги кокоду, который умел очень ловко наливать вино, но вдова, поведя плечами, отказалась. «Это ужасное существо с желтой шваброй вместо волос вызывает у меня дрожь», – объявила она. Ужин был приготовлен отменно. А стол больше напоминал выставку отличных блюд. Пускай Селине и не был чужд авантюризм, вместе с тем она была превосходной хозяйкой. Люси подумала, что если она все же сумеет стать миссис Брадок, то будущее египтологии окажется в надежных руках. Когда все поели, вдова вытащила коробку отменных сигар, а потом, велев подать джентльменам вино, увела своих юных подруг немного посплетничать в гостиной. Благодаря ее ловкости вечеринка, несмотря на тесноту, шла без запинки, как хорошо смазанные часики. Хозяйка всеми силами старалась вести застольную беседу легко и непринужденно, так, чтобы гости ощутили близость и взаимное доверие, редкие на светских приемах. Пока все ели, вдова старалась, чтобы разговор не касался мумии, но когда гости, поев и пободрев, переместились в гостиную, она осторожно намекнула на цель поисков Дона Педро. Так как ночь выдалась холодной. а джентльмен привык жить в тропиках. Хозяйка предложила ему пересесть в мягкое кресло у пылающего камина, а сама стала подавать ароматный кофе, благоухающий ванилью, с кофе и хорошей сигарой. Селина разрешала гостям курить прямо в гостиной. Сеньор де Гавангас и в самом деле размяк. Он сердечно поблагодарил госпожу Джашер за то, что той удалось создать такую приятную и теплую атмосферу, «У вас очень уютно, мадам», — объявил перуанец, чуть поднявшись, чтобы отвесить изысканный поклон. Он оказался столь приятен в общении, что миссис Джашер в какой-то момент даже подумала отказаться от выбранного в мужья сухаря ученого и попытать счастья, попробовав стать испанкой леди из Лимы. «Выльстите мне, Дон Педро», — ответила вдова, обмахиваясь совершенно бесполезным в помещении веером. Хотя и в самом деле очень довольна, что вам понравилось в моем скромном жилище. Прошу прощения, мадам, но дом никак нельзя назвать скромным, если он всего лишь оправа для такого драгоценного камня, как вы. Удивительно, но ни один англичанин не смог бы сделать такой комплимент. Немного насмешливо заметила Люси молодым людям, так, чтобы иностранец у Камина ничего не слышал. Мы словно вернулись в прошлый век. «Да, мы стали более трезвыми, чем в свое время были наши отцы», улыбнувшись, заметил Хоуп. «Но я уверен, что если Рэндом немного подумает, то сочинит комплимент не хуже. Давай, Фрэнк, попробуй». «Боюсь, на сытый желудок мне такое напряжение ума не под силу», ответил баронет. Что касается Донны Инес, то она хранила молчание. Перуанка сидела, улыбалась. словно задумавшись о чем-то своем, и выглядела невероятно красивой. Люси и сама была довольно привлекательной, да и госпожу Джошер можно было назвать как минимум миловидной. Но ни та, ни другая не шли ни в какое сравнение с этой южноамериканской леди. Она улыбалась, словно настоящая королева, разглядывая украшения комнаты. Влюбленный в нее сэр Фрэнк не мог отвести взгляда от ее лица. Какое-то время беседа шла живо, легко перескакивая с темы на тему. Наконец, хозяйка, не желая тратить вечер впустую, перевела разговор на интересующую всех тему. Они заговорили о мумии и о профессоре Брадеке. В своем хитроумии вдова обратилась не к сеньору Дагавангасу, а к Люси Кендалл. «Надеюсь, ваш отец вернется из Лондона с этой проклятой мумии», заметила она словно невзначай. «Едва ли он поехал туда за ней», — безразличным тоном ответила Люси. «Но ведь, так или иначе, а он хочет вернуть ее, тем более после того, как заплатил за нее тысячу фунтов», — продолжала госпожа Джашер с хорошо сыгранным притворным удивлением. «Разумеется. Но от чего же он стал бы искать ее в Лондоне?» — возразила девушка. «Так профессор Брадок отправился на поиски мумии?» в свою очередь заинтересовался сеньор Педро. «Нет», — ответила Люси. «Скорее всего, он посетит британский музей, чтобы сделать очередные наблюдения в египетском отделе». «И когда вы ожидаете его возвращения?» Люси пожала плечами. «Не могу точно сказать, Дон Педро. Мой отец приезжает и уезжает, когда ему заблагорассудится». Перуанец задумчиво посмотрел на пламя в очаге. «Я хотел бы увидеться с профессором, как только он вернется», произнес он на превосходном английском. «На самом деле я очень озабочен судьбой этой мумии». «Не может быть», — заметила миссис Джашер, прикрывая улыбку веером, и словно в шутку спросила. «Почему у вас такой странный интерес? Это что, мумия одного из ваших родственников?» «Да, мадам», — неожиданно ответил Дон Гавангас, совершенно серьёзным голосом. Все с удивлением уставились на него, и только Донна Инес сидела спокойно и по-прежнему загадочно улыбалась. Заметив это, госпожа Джашер решила, что молодая дама, видимо, не слишком-то умна. Тем временем Дон Педро, оглядев всех собравшихся, с гордостью продолжил. «В моих жилах течёт королевская кровь инков». «Ха». пробормотала про себя вдова. «Наверное, это объясняет вашу неанглийскую любовь к ярким деталям туалета». Но потом, сменив тон, она заговорила серьезно. «Расскажите нам об этом, Дон Педро. У нас здесь обычно очень скучно, но романтическая история вроде вашей наверняка рассеет тоску». «Не уверен, что это так уж романтично», покачал головой перуанец, все еще вежливо улыбаясь. Боюсь, что моя история нисколько вас не развеселит. «Ну что вы», — поддержал Арчи Селину. «Он тоже стремится узнать как можно больше о таинственной мумии. Это очень интересно, сэр, и мы все внимательно вас выслушаем». Дон Педро снова поклонился и внимательно оглядел всех собравшихся. «Инка Кассос был одним из правителей Древнего Перу», — начал он. «Вы, вероятно, знаете». что инка Атавальпа был убит Писсаро, а вместо него на престол был возведен король-марионетка, инка Тупак. Он также погиб. Подозревают, что его смерть подстроил его родственник Челкучима. Ему на смену пришел Манко, которого историки считают последним великим инкой Перу. Но они ошибаются. «Как интересно», — с ленцой сказал Хоуп. «И кто же тогда последний инка?» «Тот самый человек, который ныне зеленая мумия». «Инка Касас», — робко предположила Люси. Сеньор Дагавангас резко повернулся в ее сторону. «Откуда вы знаете это имя?» «Вы сами его только что упомянули. Хотя я помню, что слышала его от отца», — ответила девушка, удивленная его реакцией. «И откуда профессор узнал это имя?» с тревогой спросил Дон Педро. Мисс Кендалл только покачала головой. «Не могу сказать, но продолжайте свой рассказ», попросила она с наивным любопытством ребенка. «Да, пожалуйста», умоляюще проговорила госпожа Джашер, которая внимательно слушала разговор своих гостей. Несколько минут перуанец хранил молчание. Наконец, его рука скользнула в карман пиджака. и он вытащил старинный пергамент, покрытый выцвевшими фиолетовыми каракулями. «Вы когда-нибудь видели манускрипт, подобный этому?» — спросил он у Люси. «Нет», — ответила она, подавшись вперед, чтобы как можно лучше рассмотреть пергамент. «Что это?» — с любопытством поинтересовался сэр Фрэнк. Дон Гавангас снова обвел подозрительным взглядом всех собравшихся в гостиной, но никто не признался. что видел подобный манускрипт прежде. Тогда он убрал документ назад во внутренний карман пиджака. «Это отчет о бальзамировании инки Касаса, написанный его сыном, моим предком». «Значит, вы сами потомок этого инки?» — нетерпеливо поинтересовалась госпожа Джашер. «Именно так. Будь все по-старому. Я был бы наследным властителем Перу». «Теперь же я лишь простой джентльмен, весьма стеснённый в средствах. Вот почему», — твёрдо сказал сеньор педра, «я намерен во что бы то ни стало вернуть мумию моего великого предка». «Выходит, она настолько ценная?» Неожиданно поинтересовался Арчи. Он вновь задумался, почему же всё-таки была украдена эта мумия. «Сама по себе она стоит не так уж много». если не говорить об исторической ценности», ответил перуанец. «Но я собирался рассказать вам историю о том, как она была украдена у моего отца». «Продолжайте же, продолжайте», взмолилась вдова Джашер. «Это так интересно». Тогда Дон Педро без лишних предисловий начал рассказ. «Инка Кассос правил в глубине Ант, вдали от жестокого завоевателя, покорившего его страну. этот документ, Дагавангас коснулся кармана. Написан его сыном. Тут самым подробным образом зафиксированы все детали церемонии, место захоронения, а также список сокровищ, которые отправились в могилу вместе с мумией. Сокровища. С придыханием пробормотал хоп Я так и думал. Сын Инки Касаса женился на испанской даме и примирился с испанцами. Он отправился жить в Куско. но при этом неизвестно для чего прихватил мумию отца. Однако документ пропал. Много лет все мое семейство жило в нищете, не зная, что под саваном этой мумии скрыты два больших изумруда огромной ценности. С останками моего царственного предка обращались как со святыней. Тем временем наша семья перебралась в Лиму. Там мы жили в старом доме. Но как же у вас украли мумию? с нетерпением спросил Рэндом. «Я как раз подхожу к этому месту». Педро, нахмурившись, посмотрел на молодого человека. «Меня не было в Лиме, когда все это случилось, но я знал человека, который похитил мумию». «Он был испанцем?» «Нет», — медленно проговорил сеньор де Гавангас. «Это был английский моряк, и звали его Ваза». «Ваза — шведская фамилия». Заметил Арчибальд. «Этот человек назвался англичанином. Насколько я, иностранец, мог судить, говорил и выглядел он, как британцы. В то время я был молод, а в Перу бушевала гражданская война. Наш дом был ограблен, а этот Ваза, потерпев кораблекрушение в кальяо воспользовался гостеприимством моего отца. Он обманул старика и украл мумию инки Касоса». Мой отец умер в печали и перед смертью приказал мне вернуть мумию. Когда в моей несчастной стране вновь воцарился мир, я попробовал отыскать следы мумии моего предка. Но все поиски оказались тщетными, поскольку ваза исчез и, судя по всему, вывез забальзамированное тело из Перу. Мумия оказалась потерянной навсегда, однако мне повезло. Я обнаружил пергамент. в котором было детально описано погребение Инки Кассоса. Тогда-то я и узнал о двух изумрудах, и, естественно, после этого решил все непременно вернуть себе эту реликвию. Эти драгоценные камни наверняка помогли бы мне поправить мое благосостояние. Но, как я уже говорил, все поиски оказались тщетны. Я спокойно жил в Лиме до тех пор, пока не умерла моя жена. Тогда я с дочерью отправился в Европу. «Чтобы отыскать мумию?» нетерпеливо поинтересовался Арчи. «Нет. Я оставил надежду вновь обрести ее, но неожиданно судьба дала мне шанс. В Генуе, читая газету, я натолкнулся на объявление о продаже на Мальте зеленой мумии из Перу. Я немедленно навел справки, так как сразу решил, что это пропавший инка Касос. Однако я опоздал». «Мумия уже была продана профессору Брадоку. Господин Болтон загрузил ее на борт ныряльщика. А потом совершенно случайно я познакомился с сэром Фрэнком Рэндомом». Тут Дон Педро кивнул в сторону молодого баронета. «Оказалось, что он хорошо знает покупателя. Он пообещал познакомить меня с ним. Так я очутился здесь. Но лишь для того, чтобы узнать, что мумия вновь похищена. Вот и все». и драматично взмахнул рукой. «Какая странная история», — нарушил молчание Арчи. «Однако теперь мы знаем, по крайней мере, одну часть тайны». «Какую же?» — быстро спросила госпожа Джашер. «Получается, что эту мумию украли из-за изумрудов». «Простите, но это невозможно», — проговорил Дон Педро, взволнованно поднимаясь на ноги. «Никому, кроме меня, не было известно, что у мумии в каждой руке зажата по огромному изумруду. Я сам узнал об этом лишь несколько лет назад из документа, который показал вам». «Пусть так», — с завидным самообладанием ответил Хоуп. «И все же мне не верится, что нашелся бы человек, готовый рискнуть головой, чтобы похитить столь приметную мумию, от которой невозможно избавиться». «Ну вот, если убийца знал об изумрудах, то все меняется. Тогда понятно, зачем он пошел на такой риск. Драгоценные камни сбыть с рук гораздо легче, чем забальзамированное тело». «Все равно», — возразил Рэндом, — «я не вижу, каким образом убийца мог узнать о спрятанных под бинтами изумрудах». «Тоже мне загадка», — пожал плечами Арчибальд. «Наверняка есть и другие копии документа». «Откуда им взяться?» «Пергамент мог переписать тот же Ваза». «Нет», — покачал головой Педро. «Манускрипт написан на латыни, языке, которому сына Инки Касаса обучил испанский священник. Едва ли Ваза знал латынь. К тому же, если бы ему и в самом деле была известна тайна мумии, он давным-давно срезал бы бинты и забрал драгоценности». Однако в газете было сказано, что мумия сохранилась без повреждений. «Нет», — решительно объявил перуанец. «Я совершенно уверен, что ни ваза и никто другой даже не догадывались об этом пергаменте». «Мне кажется», — заметила госпожа Джашер, — «лучше всего было бы найти того моряка». «Это невозможно», — ответил Дега Вангас. «Он исчез 20 лет назад вместе с мумией». «Давайте пока оставим этот разговор и вернемся к нему, когда приедет профессор Брадок». Так они и поступили.